Во славной во матушке каменной Москве У князя Романа Дмитриевича Был забран столованье, Почестен пир на всех, на князей, на бояр И на русских, могучих, богатырей. Как пьют, едят они, прохлаждаются, Над собой невзгоды не начаются, А летит птица-ворон мимо подоконья грает ворон во всю голову и садился супротив князя романа дмитриевича на тую на яблонь на кудрявою «Ай же ты, князь Роман Дмитриевич, ешь, пьешь ты, прохлаждаешься, над собой невзгоды не начаешься, наехала Литва поганая от цимбала короля литовского, два витника, два советника, два любезных королевских племянника». Пожгли твои четыре села, что не лучше их, Первое село Славское, а другое село Переславское, Третье село Карачаево, а четвертое село, что не лучшее, Косаулицы. И убили твоего зятя любимого, Увели в полон сестрицу любимую с любимым племянничком, Ребеночком трехмесячным. И поехали они к рубежу московскому. Раздернули шатры белополотнины, спустили добрых коней во московские отравке вышелковые, во московские пшеницы белояровы, а сами похваляются промежду собой, что не смел князь Роман Дмитриевич показаться нам на ясный очи. И стоит тут эта сила великая, дожидают осени богатая, богатая осени хлебородная, когда будет баран тучин, овес ядрен, повырастут пшеницы Белояровы, тогда еще грозят заехать и во матушку во славную каменную Москву.